Строгая издержанность формы, таинственность в сочетании с пристальностью, фабульностью традиций русского психологического романа привлекали его в лирике Ахматовой. Хотя в числе любимых поэтов он называл ее редко. Личное общение оказалось кратким и скупым. А Санна Андреевна Андреевной мы уже познакомились тогда, когда я в какой-то степени стал известен, она меня пригласила к себе.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 Этот детский страх и восторг ярче и лаконичнее всего дан у восемнадцатилетнего Мадельштама. Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О вещи моя печаль, о тихая моя свобода, и ни живого свода всегда смеющийся хрусталь. Новый год граница. Таким же пограничным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 год первого серьезного обращения Куджавы к исторической прозе. И не случайно тема этой прозы стала эпоха после декабрьского восстания. О том же, в начале другого заморозка, писал главный, почти называемый вслух учитель Акуджавы в исторической романистике Юрий Тынянов, в чьей смерти вазир Мухтара на первой же странице сказано «на очень...»